Глава 14. Сомов, Чекин и Пешков, последние из компании, находились под постоянным полицейским надзором. Осенью 1889 года в Казани провалилась подпольная типография Федосеева, к работе которой Сомов был причастен. Горький впоследствии характеризовал его как человека не совсем нормального, но влиятельного среди молодёжи. Сомов успел уехать из Нижнего и скрылся. В Нижнем его наверняка взяли бы. Но во Флигеле на улице Жуковской устроили обыск, пешков надерзил к жандармам, им был впервые в жизни арестован. О нём послали запрос в Казань. Оттуда сообщили, что он имел отношение к булочной Деренкова, но никакого серьёзного компромата не нашли. Генерал Познанский допросил его крайне доброжелательно, высоко оценил его стихи и побеседовал о певчих птицах. Генерал, грузный в серой тужурке с оторванными пуговицами, в серых замызганных штанах с лампасами. Мокрые, мутные глаза смотрят печально, устал. Он показался мне заброшенным, жалким, но симпатичным. Напомню в породистого пса, которому от старости тяжело искушно лаять. Из книги речей Кони я знал, что дочь его талантливая пианистка, а сам он морфинист. Он посылал в Петербург доносы на Земцов, Короленко и на губернатора Баранова, который сам любил писать доносы. Время Короленко Пешков был арестован 12 октября, а вышел на свободу 7 ноября, по странному совпадению. На другой день, на вечеринке у бывшего сыльного Кларка, Пешков услышал от нелегала Сабунаева: "Тюрьма необходимая школа для революционера". На что ответил по собственным воспоминаниям дерзостью: "Ему не хотелось, чтобы кто-то решал за него, какая школа ему необходима, а какая нет". Работать на складе пешкау скоро надоело. Он попытался устроиться в контору водочного завода, но там на него бросилась директорская собака, которую он немедленно убил ударом кулака. Естественно, его прогнали. Он попытался записаться даже в солдаты, но по причине расширения вен на ногах вследствие грузчёцкой работы не прошёл. Да и продырявленной пуле лёгкое не понравилось врачу. Хотел устроиться топографом в географическую экспедицию, уехать в Среднюю Азию, не попал и туда, как политически неблагонадежный. Весь 90-й год он проработал письмоводителем у адвоката Ланина, со страстным и болезненным увлечением читая философские труды немцев и французов, без системы и цель. С философией его знакомил один из нижегородских чудаков – типичный горьковский персонаж Николай Васильев, сумасшедший химик. Он, как почти все талантливые русские люди, имел странность. ел ломти ржаного хлеба, посыпая их толстым слоем хинина, смачно чмокал и убеждал меня, что хинин весьма вкусное лакомство, а главное, полезен, укрощает буйство инстинкта рода. Он вообще проделывал над собой какие-то небезопасные опыты, принимал бромистый калий и вслед за тем курил опиум. Доктор, суровый старик, сказал: "Лошадь от этого издохла бы, даже, пожалуй, пара лошадей". Вреди философии. Чтение философов едва не довело Гольькова до душевной болезни. Воздержанием, голодом, Безсистемным чтением он довёл себя до состояния, которое впоследствии описал в том же рассказе весьма красноречиво. На скамье бульвара у стены Кремля сидит женщина в соломенной шляпе и жёлтых перчатках. Если я подойду к ней и скажу: "Бога нет", она удивлённо обиженно воскликнет: "Как? А я тотчас превратится в крылатое существо и улетит. Вслед за тем вся земля немедленно порастет толстыми деревьями без листьев. С их ветвей и стволов будет капать жирная синяя слизь. А меня, как уголовного преступника, приговорят быть двадцать три года жабой. И чтобы я все время, день и ночь, звонил в большой гулкий колокол Вознесенской церкви. «Все возможно». Только жить невозможно в мире таких возможностей. Подобных босховских кошмаров русская литература, почитай, и не знала. Главное в них — полное отсутствие системы и смысла. Наскучив подобными видениями, Пешков ранней весной 91-го года опять отправился бродяжить по Руси, Дойдя до станции Филоново грязи Царицынской железной дороги, он отправился на юг, на Дон, на Украину, в Крым.